115. Март 2. «Наша близость поверх всего, что происходит с тобой в мире плотном, и может произойти в мире тонком, и того, где господствует три. Бессмертной триадой своей ты связан со мною, и потому ничто происходящее ниже ее плана существования не может прервать эту связь. И когда осознание этого переносится в земное сознание, Свет мой с тобою, и ты яра в луче. Вот что значит слова, что близость моя поверх всего земного. Потому и сыном назвал, приоткрыл тайну ус отца сыну Лишь этим сознанием можно перейти жизнь, как по струне бездну, и дойти до меня и дня моего. Часто твои оболочки и движения в них от меня отделяют и затемняют знания духа. Но я с тобою всегда. А ты сын всегда ли? Всегда ли со мною Ты, Сын мой, от света моего рожденный, от начала времен Твоей сознательной жизни? На этом пути бесконечном со мною сознательный путь будет путем озаренных.